Сергей Карелин Родион Дубина, шизанутый 4 глава 1 В Москву. Да я честно признаюсь, растерялся. Вот ситуация, как блин, в анекдоте, когда двое и муж пришел, только скверно этот анекдот получается. «Убери их сейчас же!» – рявкнул я на имбу и передал на секунду управления. Кабаны, подхватив свою наполовину разорванную добычу, скрылись в лесу. Соня подошла ко мне. «Что ты тут делаешь вообще?» – наконец вернулся ко мне до речи. «Проснулась и увидела, что ты уходишь. И что-то шевельнулось в душе, какая-то тревога. Решила проследить. Ты? Ты что, некромант?» – голос у девушки дрогнул. «Да, приехали». «Правда, радовало одно – преданность у девушки в процентах опустилась не сильно и осталась преданностью». «Это мой секрет», – произнес заговорщицким тоном, постаравшись быть максимально убедительным. «Плюс харизма, она-то тоже должна работать». Нашел я один артефакт в «Патриоте». «Ну «Нельзя использовать некромантию, это отвратительно!» Голос Сони стал строгим, и мне показалось, что она явно повторяет чьи-то слова – Я осторожно обнял девушку, которая сначала напряглась, а потом доверчиво прижалась ко мне. Некромантия – это зло, я тоже так думаю. Но только если оно в неправильных руках. Ты же меня знаешь, я всегда поступаю по справедливости и хочу только добра для Звенигорода, для княгини, для тебя. Ну вот и харизма начала влиять. Плюс я еще некоторое время объяснял Соне необходимость использования некромантии. Вроде убедил, но последний вопрос ее был вполне логичен. «Ты точно не станешь одним из тех безумцев, что хотят уничтожить все живое и захватить весь мир?» «Конечно же нет. Хотя власть над всем миром звучит заманчиво», – улыбнулся я. «Денис, не говори так, ты меня пугаешь». «Да шучу. Я вообще не собираюсь при людях ее использовать. Хотел только эпицентры зачистить. В таких походах постоянно кто-то умирает. Даже сильные и бывалые войны». А если взять в эпицентр целую дружину, можно нарваться на элитника, который убьет полсотни воинов одним ударом. С этим мечом я смогу их сам защищать, и никто не умрет». «Ну да, ты все еще думаешь о людях. Или притворяешься?» Пристально посмотрела на меня Соня. «Да ничего я не притворяюсь. Ты же со мной в академию едешь. Можешь за мной приглядывать. Это будет нашим секретом. Ты понимаешь, что об этом никто не должен знать?» Прошептал ей. «Понимаю». Как-то обреченно вздохнула она. «Но обещай, что не будешь убивать невинных людей». «Да с чего мне их убивать? Конечно, не буду, обещаю». «Я никому не скажу, клянусь. Вряд ли Мила сможет с этим смириться». «Спасибо за понимание», – проникновенно произнес я и еле сдержал вздох облегчения. Девушка кивнула и вновь прижалась ко мне. «Ну ты монстр, ёпта!» – раздался в голове восхищенный голос имбы. Камиво продавец сотого уровня. Харизма – великая вещь. «А с тобой у меня еще будет отдельный разговор», – буркнул я. «В смысле? Что не так опять?» «Ты охренел, что не так?» «Ты какого черта прямо возле города начал свою нежить поднимать?» «А где мне еще это было делать?» «Телепортироваться по два раза в день ты не можешь. А скоро в академию. Там я точно не смогу испытать новые навыки. А мне нужно решить, что качать». А то вдруг Олег снова нападет, а я без навыков и характеристик. Мог хотя бы подальше отойти. Хотя вряд ли это помогло бы, шпион все равно шел за мной, да и Соня тоже. Мы вернулись во дворец, стражники уже привыкли к моим ночным прогулкам, им бы только по ночам и фармит обычно. Обо мне даже слухи ходят, что я трудоголик тот еще, днем работаю, а по ночам фармлю и не сплю совсем. Повезло, что когда мы вернулись в спальню, все еще спали не будет лишних вопросов. Правда, мне пришлось все же заглянуть в баню, где еще осталась теплая вода, и привести себя в порядок после экспериментов имбы. А потом я юркнул в кровать под бочок моих мирно сопевших жен. Утром пришло письмо от Орлова, его принес ворон. Честно говоря, никак не мог привыкнуть к здешней голубиной, тьфу, то есть вороне почте. Но в реалиях этого мира она вполне неплохо работала. Хорошо, хоть новости из города могу узнавать без всяких воронов. «Семейный чат, это вообще круто!» Ну а в самом письме граф сумбурно сообщил, что тесты на три дня переносят, и раньше мне туда ехать не стоит. Но через три дня он ждет меня, мол, чтобы сразу по прибытии отправляться к нему. И, кстати, приложил нечто вроде пропуска для Дениса Демидова и сопровождающих. «Мне же лучше, проведу еще немного времени с девчонками». «Нет, никакой теперь некромантии, ты наказан!» «Ну, мам, ну хотя бы слезняков воскресить можно?» «Нет, и не вздумай без моего разрешения что-то делать». «Ой, что ты мне сделаешь?» Вдруг взбунтовался он. «Я в шаге от того, чтобы вернуть тебе обратно твой старый класс, а заодно и меч твой закинуть куда подальше. И новых девок в семью брать не буду, у меня достаточно вариантов». «Прости, Леопольдушка», – сменил он тон на жалобный. «Я больше так не буду, давай жить дружно». «Посмотрю на твое поведение. Я вообще могу отключить тебя, если что. В храме есть такая услуга, но ты пока полезен, так что поживи еще». «Вот, значит, как! Вот как ты со своим старым другом! А мы ведь через столько передряг прошли вместе!» «Ага, и большая их часть по твоей вине». Девушки очень обрадовались моей задержке в городе и буквально ни на минуту не оставляли меня одного, особенно Соня. Она даже взгляд отвести от меня боялась, будто я сразу начну призывать легионы нежити. Хотя на второй день ее попустило, и она уже чуть меньше переживала. Мы занимались совместным фармом днем и плодотворным отдыхом ночью, а также я закончил мелкие дела, в основном связанные с переоснащением дружины и производством алкоголя. Пантелеймон сообщил об одном интересном инциденте на производстве – Трое бравых работяг умудрились утащить самогон, после чего их нашли бухими в подвале одного из родственников варюк. Они напились в стельку и, естественно, не вышли на следующий день на работу. Но что самое интересное, пили они вино местного производства. Оно было дешевле моего самогона, хоть и сомнительного качества. Вот уж что называется, водку продали, деньги пропили. Виновников, конечно, уволили, оштрафовав на десятикратную стоимость украденного, ибо нефиг. На их место взяли более ответственных, непьющих работников. Я лично проводил собеседование, проверяя их слова на правдивость. Контроль за продукцией тоже усилили. На третий день, наконец, пришло время покинуть Звенигород. При нашем отъезде Мила даже всплакнула на дорожку, что княгиня было совершенно не к лицу. Но я в очередной раз заметил, что буду писать, а там и каникулы предусматривались вроде... Сначала, как и говорил, хотел отправиться небольшой компанией, но вот не получилось. Тут уже реально уперлась княгиня, заявив, что такой авторитетный человек, как я, не может путешествовать без достойного сопровождения. Поэтому мне был выделен отряд из десяти дружинников, которые возглавлял Андрей Бояринов, заместитель Сумарокова. Здесь вообще, наверное, надо пару слов добавить о моем последнем дне в Звенигороде, перед поездкой». Так-то был организован праздничный прощальный обед. Ну и узнав о том, что я уезжаю, прибыли все наши вассалы. Накануне вечером прибыла Елена Истринская вместе с воеводой Апанасовым. И, кстати, сразу утащила к себе Ксению, наверное, чтобы порасспросить обо мне. Ну да пусть. Теща у меня была смирная и послушная. По крайней мере, пока. Что дальше будет, не знаю. Утром прибыл новоиспеченный князь Мирон Кубинский вместе со своей женой и дочерью. Так что все вассалы оказались на месте. Хотя сам обед прошел, на мой взгляд, скучновато. Обычно здравицы в мою честь и в честь княгини Звенигородской. Так, светское мероприятие, короче. Да и растянулся он слишком, плавно перейдя в ужин. Женщины нашли себе забаву перемывать косточки знакомым и вспоминать кубинский поход. Советники насели на Апанасова. В общем, я как-то остался в одиночестве. Хотя нет, не в одиночестве. Компанию мне составили Мирон и Платон. Сначала мне объяснили, зачем нужен пропуск, но перед этим мы переместились на балкон в моем кабинете. Прямо уже традиционное место для встреч стало, ну реально удобно. В состоявшейся во время этого прощальной мужской пьянки за бутылочкой звено города, Милли я щедро отвел всю ночь только вдвоем. Я узнал много нового. Мирон оказался практически единственным, кто долго прожил в столице. Джайна там тоже, оказывается, была, но проездом и не в центре. Как я понял, центральный район города был ограничен бульварным кольцом. По словам Мирона, именно эти улицы и то, что внутри, сохранилось лучше всего после апокалипсиса. Сам Мирон там не был, но вот Платон посещал этот самый центр единственный раз в составе делегации князя Звенигородского. «К сожалению, князь не жаловал столицу», – пояснил советник. «Может, и неправильно. Тот же самый Олег туда чуть ли не раз в год ездил, это как обычно бывает». «Надо кому нужно зайти или дать кому-нибудь на лапу. В общем, крутиться надо. Король он высоко, к нему на аудиенцию просто так не попасть, поэтому всем рулят чиновники. Я только и хмыкнул в ответ. Неистребима человеческая природа. В любом веке, в любое время. Куда ж без протекции и взяток». Вот в тот единственный раз, когда мы приехали в столицу, всех князей собирали. Княжеский съезд Московского королевства. Еще батюшка короля нынешнего был жив. Как раз лет семь назад нашествие Казанского хана готовилось. А вот мы тогда татарам, помнится, врезали, на три года все набеги прекратились, а то обнаглели уже», – продолжил тем временем Платон. «Так вот, нас пропустили в центральный район, там, конечно, заборов нет, но вдоль его границы выстроена магическая стена из артефактов, пробраться практически невозможно, если только штурмом брать». «И что там в самом районе?» – нетерпеливо спросил Мирон. Всегда хотел попасть туда. Сколько лет жил в Москве, а все не выходило». «Там красиво», – мечтательно заявил советник. «Практически нет разрушений. Говорят, что осталось так же, как и было три века назад. Система, мол, все заморозила. Никто не знает почему. Мы в Кремле поселились. Там гостиница для высокопоставленных гостей. Шикарно доложу вам. Как-то странно она называлась. Вроде здание сената бывшего. А в том дворце, где само собрание проходило». Вот где шикарно, зал на тысячу человек, наверное, а сидел то всего человек сто, князья до свита их на отделении. Он замолчал, судя по мечтательному взгляду, явно вспоминая те события. И что? Нарушил я его медитативное состояние. Что дальше-то было? Что дальше? Не понял он. Собрание было, князь выступил, князья обсудили диспозицию и план действий, в общем, сейчас точно и не помню, но врезали супостатом знатно. Вопросов у меня было море, но спрашивать что-то у человека, который характеризовал все дома в Москве как большие и красивые или небольшие и изящные, было весьма проблематично. В общем, сам увижу скоро. Мы тогда посидели еще часок, после чего я отправился к уже ждущей меня в спальне Миле. Путь до Москвы шел, как я понял, по дороге, которая когда-то именовалась Новорижским шоссе. По крайней мере, как меня заверил Бояринов, Это единственная, более-менее сохранившаяся дорога до Москвы. И причем, сохранившаяся частями. Где-то она заросла лесом и сокращалась до размера узкой тропинки. Правда, таких мест все же было очень мало. Где-то была достаточно широкой, даже с остатками асфальта. Вот я одного не мог понять, почему король не строит дороги. Но ведь логично же. Дороги в таком королевстве – стратегически важная вещь. Да и сами князья, наверное, их могли строить. Хотя эти леги тут не распространены особо, из-за сложностей в обороне и потери мобильности всего каравана, хотя вот с расширенным инвентарем засранца, да и моим немалым, мы особо не нуждались в сумках и прочем багаже. Дороги непросто построить, господин первый советник, задумчиво ответил он. Во-первых, нужен камень с камнем проблемы. Во-вторых, если прокладывается новая каменная дорога, около нее появляются сильные монстры, наступает агрессивный лес. В общем, появляется целая куча проблем, система словно не желает этого. «Почему?» – удивленно уточнил я. «Не знаю», – пожал тот плечами. «Никто не знает, так что новые дороги в московском королевстве никто не строит. Максимум прорубают просеки, да и то за ними надо постоянно следить, зарастают быстро. Странны твои дела, система, а вот постоянно появляются у меня вопросы». Эх, жаль, посланник не особо разговорчив и старается большей части уклоняться от прямых ответов. Путь до Москвы у нас должен был занять три дня. Честно говоря, я не привык к таким долгим путешествиям из Винегорода в Москву. Блин, вот сядешь в машину и через полчаса уже входишь на свою дачу. А теперь, если километров 15-20 за день пройдешь, так это вообще круто. Можно, конечно, и быстрее, но мы-то не торопились. Опять же, телеги. А в целом план такой – путь занимал три дня и две ночи. Причем составляла его мило вместе с Сумароковым и Мироном, как самые знающие. В общем, первая ночевка у нас в деревне Успенская, а вторая – в Одинцовском княжестве. Хотя, по словам Платона, княжество было личным владением короля Московского. Кстати, усадьба Архангельская, находившаяся не так далеко от него, была зимней королевской резиденцией – Почему, честно говоря, я так и не понял, ну а летом она использовалась как своеобразная гостиница. Именно в ней мы должны были остановиться на вторую ночь, перед окончательным рывком в Москву. До прихода системы я посещал ее несколько раз. Прикольное место. Интересно, что она сейчас представляет собой. Если брать сам первый день нашего путешествия, он был, можно сказать, очень спокойным. Монстры к нам особо не лезли, но здесь, наверное, отчасти и мы подстраховались. Выпустив всех наших питомцев на охоту, засранец во главе снеженкой и наглецом навели шорох на ближайшие окрестности, распугав всех монстров. Правда, особо сильные не появлялись, а какие-нибудь кабаны 10 12 уровня или слизни таких же уровней для них были на один зубок, остальные обходили нас стороной. Так что до Успенского мы добрались легко. В самом Успенском я до апокалипсиса не был, поэтому, в отличие от Скоротова сравнивать его было не с чем но оно чем-то походило на него, от старых домов практически ничего не осталось, сплошняком деревянные избы, ну и в центре, окруженный высоким деревянным частоколом замок, если так можно сказать, но на мой взгляд это будет сильным преувеличением местного старосты. Но уважаемого древнего, то есть меня, приняли именно там. За частоколом разместился весьма просторный деревянный терем, которым нам выделили гостевые комнаты, а мне с моими девушками, впечатляющих размеров спальню. Ну еще бы! Оказалось, что Успенская относится к Звенигородскому княжеству и пограничная деревня. После нее уже начинались земли, непосредственно принадлежащие московскому королю, так сказать, его личные владения. Учитывая, что в гости к нему прибыл сам древний Денис Демидов, Местный староста расстарался по полной программе. Банька, ужин, все дела, отдохнули мы неплохо. На следующий день, первый раз с момента своего пробуждения, я увидел дождь. Он начался с утра и представлял собой настоящий ливень, стена воды. Выходить из деревни было просто невозможно. Хотя местные магические щиты-зонтики существовали, но по совету своих спутников я все же решил дождаться, когда он закончится. Первый в этом году дождь проворчала Джайна, подойдя ко мне на крыльце здешнего дворца терема, где мы вместе с Бояриновым наблюдали за бушующей стихией. «Что-то ты слишком хмуре, заметил я. «Что не так? Он скоро кончится должен. Вон Андрей говорил мне об этом». «Да, он закончится», – не стала спорить девушка. «Только после такого дождя могут появиться дождевые черви». сказки презрительно фыркнул Бояринцев. «Детям на ночь рассказывают их». «Не скажи», – возмущенно возразила Джайна. «Я видела их один раз, всего один раз в Можайском княжестве. Два года назад был дождь, и на моих глазах эти твари уничтожили деревню, и только дружина князя Можайского вместе с самим князем сумела победить их. Я была вместе с ними, меня тогда Федор Можайский нанял, так два крупных дождевых червя четверть дружины положили». «Возможно, я не спорю, дожди идут два-три раза в год» пожал плечами бояринов. Но вот я не видел этих мифических тварей, уважаемая Джайна. Я не сомневаюсь в ваших словах, но дюже редко это явление. Ты предлагаешь не идти? вопросительно взглянул на девушку. В смысле не идти? Тут к нам подошли остальные, даже Сарфат появился. После того, как новоприбывшие узнали о теме нашего спора, произошла небольшая дискуссия. Кстати, к моему удивлению, Ассасин заявил, что тоже их видел. «С ними лучше не встречаться», – заявил он. «Видел один раз их. Я ли жив остался?» «Так», – прервал я этот спор. «Судя по взглядам, адресованным мне, решение должен принимать я. Тем более, как я заметил, дождь уже заканчивался. Волков боятся в лес не ходить. Какая вероятность появления твоих дождевых червей, Джайна?» «Очень маленькая», – согласилась со старостой девушкой. «А спустя какое время они уходят обратно под землю?» тяжело сказать, явно растерялась девушка. Может, недели или две. Тогда собираемся, приказал я, ждать столько мы не можем. К тому же дождь относительно быстро закончился, и уже солнце выглянуло. Проливной дождь на улице сменился жарким солнцем, которое с какой-то феноменальной скоростью подсушило землю. Когда мы выехали из Успенского, о ливне напоминали только небольшие лужи да мокрая трава, но и плывущая между деревьями дымка испарений. Джайна по-прежнему выглядела хмурой, но на этот раз больше про дождевых червей не заикалась, а я у Бояринова все же расспросил на этот счет, так чтобы девушки не услышали. Это действительно сплетни, на мой взгляд, осторожно ответил тот. Да, считается, что после дождя могут появиться дождевые черви, элитные монстры. Вне эпицентров элитники встречаются редко, но черви, по слухам, любят оттуда выбираться. Там же дождя никогда не бывает. Вот они и прутся за влагой, а заодно жрут всех подряд. Историй о них много, и я встречал людей, которые уверяли, что их видели. Он взглянул на меня с каким-то сомнением. То есть ты думаешь, что Джайна говорит неправду, и Сарфат? Я не могу сомневаться в словах вашей жены, господин, возразил тот. Просто говорю то, что знаю, но лучше с ними не встречаться. Ну, пока мы говорим о каких-то гипотетических возможностях, пожал я плечами. Конечно, господин. Тем не менее, эти разговоры слегка меня напрягли. Я даже стал подозрительно оглядываться по сторонам, внимательно всматриваясь в зеленую стену леса, тянувшуюся по обе стороны просеки дороги, по которой мы двигались. Такое внимание явно не укрылось от моих девушек. Но если Джайна тактично промолчала, лишь спрятав слабую улыбку, то Ксения и Соня стали расспрашивать, что я там высматриваю и чего опасаюсь. Вот хотел отговориться какой-нибудь фигней, но не получилось. Вмешалась Джайна и вновь рассказала о дождевых червях. Я же демонстративно отъехал, пристроившись рядом с Бояриновым. Пусть треплются. К тому же по напряженным лицам моих целительниц я понял, что зря Джайна рассказала это. Теперь всю дорогу от каждого шороха вздрагивать будут. С Андреем было куда приятнее ехать. К тому же он начал травить байки о прошлых походах князя Игоря. Я аж заслушался. Рассказчиком он был весьма умелым, и, как я понял, достаточно долго служил в дружине князя Звенигородского. Но его занимательный рассказ внезапно был прерван громкими криками. Что там? поинтересовался у приставшего в стременах спутника, который разглядывал что-то впереди. Я вот ничего не видел. К нам подъехали также ничего не понимающие девушки, а крики слышались все ближе и ближе. Сам не могу понять, откуда крики, недоуменно признал Бояринов. «Из леса вроде. Я двух человек посылал дальним дозором. Но если это они, с чего им кричать?» В ответ на его слова метрах в ста от нас из леса выбежали двое дружинников и бросились к нам. Я невольно вздрогнул от их внешнего вида, окровавленные и бледные, сумасшедшими глазами. «К бою!» – сразу рявкнул Бояринов, и мы тут же спешились. В следующий миг я увидел, от кого так бежали наши разведчики – Раздался громкий треск падающих деревьев, и из леса вместе со сломанными деревьями вывалилась туша огромного монстра. Я с ужасом прочитал над его головой: «Гигантский дождевой червь. Элитный монстр. Уровень четвертый».